Ахенеев, досконально знавший из первых уст всю подноготную этой истории, огорошенно молчал. Не нашелся, что ответить. Вопросы, коих за время беседы дамы с Яковом накопилось множество, вылетели из головы. Но черт и здесь не подкачал, с бесовской скоростью наколдовал диктофон и подступил к даме. А в чем заключается ваша задача в мафии? Что проповедуете? Я атеистка, и проповедей не читаю, резко отрезала она. А основная наша, а не моя задача борьба с чуждыми веяниями и систематическое проведение учебно-воспитательных лекторов с колеблющимися? Кого учить-то? Яков огляделся вокруг. — Самому младшему лет шестьдесят. — 60 лет, — быстро парировала она, — наш средний возраст. Именно в эти годы сознание созревает до нужной кондиции и начинает плодоносить. — И последний вопрос! — Яков игнорировал взгляды, разъяренные его бестактностью Мегеры. — Что привело вас в четвертый круг? — Лицо дамы пошло пятнами. — Черт! — Коснулся самого больного. С трудом, сохранив достоинство, она закончила интервью. Нас всегда направляют туда, где застой, рутина. Благодарю за внимание. И, наклеив дежурную улыбку, чепорно удалилась, где-то в полувоенную форму группе, окутанной ароматным облаком трубочного табака. Кажется, герцоговины флор. — Нет, подумать только. Выслано на прорыв. Владимир Иванович кипел от негодования. — Да брось, не возмущайся, босс. За что боролась, на то и напоролась. Яков деликатно зевнул в полпасти. — Забыл, что ли, где мы находимся? Они тут, цепляй любого, не шебешься. С Маней плотно знакомы. Черт выразительно покрутил пальцем у уха и присвистнул. — Что это за маня? — переспросил Ахеннеев. — Маня величия. Профессиональная болезнь. Да не бери в голову. Будешь еще с кем-нибудь беседовать. А если нет, то двинем в гостиницу. Немного соснем. У меня после всех этих интервьюирований как кол в голове сидит. Да и глаза слепаются, я ведь тоже не железный, хоть и черт. Да и тебе надо сил поднабраться, отдохнуть. Яков потянулся и уже без лишней скромности раззявил пасть до отказа. Потом прожвернемся по делегациям, кого только в этом круге не принимают, и постоянно на высшем уровне встречи. Рауты, обеды, банкеты, аля фуршеты, и куда лопают не желудки, а прорва. За дня в день одна и та же свистопляска, разве что ректора меняется. Ну что, может, пока подзавяжем и с делами. Владимиру Ивановичу тоже опостылили корреспондентские потуги, да и примелькавшиеся лица больше не вызывали должного почтения. — Согласен, Яша. Пойдем, баеньки. Ахенев спрятал блокнот. Соседняя Вавилонская башня, произраставшая из асфальта, несла на себе неоновую вывеску «Хотель». И вместо короны этот железобетонный эвкалипт был сплошь увешен разноцветными флагами, поникшими в стоялом воздухе. Министерского вида привратника — Вполне удовлетворили предъявленное удостоверение пресса. Владив формальности, Владимир Иванович с Яковом вскоре заснули в двухместном люксе. Заснули, даже отказавшись от предложения поужинать. Ахенеус спалось хорошо. Так хорошо, что он и не понял, когда, во сне или наяву, к нему пришла Эльвирочка. Нежная. В домашнем халатике она мимоходом поцеловала Владимира Ивановича в лоб и отправилась на кухню сварганить что-нибудь из ясного. Но отведать Альвирочкиной стряпни Ахинееву не пришлось. Немножко не успел, разбурил хруст костей Якова и оглушительные звуки музыки. Черт с наслаждением занимался аэробикой, не щадя суставов и конечностей. — Вставай, босс! Я же сдернулся к иной в одеяло. Будем разучивать новый комплекс. Рецептик Джейн Фонды разработал специально для мужчин. После такой разминочки, как вновь на свет народился. Станешь свеженьким, как огурчик. И не таким увольным, пузатым и беспомощным. Сонный мух, иначе не скажешь. Владимир Иванович морщась слез в постели и хотел прошмыгнуть в туалет, избежав сатанинских плясок, но не тут-то было. Яков нашел слабую струнку фантаста, сыграл на самолюбии, и тому ничего не оставалось делать, как исполнять танец маленьких лебедей в темпе рок-н-ролла, шлепая пузом по коленям. Наконец Ахенеу удалось удрать, отдергавшегося черта, и он заперся в совмещенном санузле. Взглянув на себя в зеркало, Владимир Иванович с радостью отметил, что ад пошел ему на пользу. Мешки под глазами пропали, и даже некоторые морщины, кажется, разгладились. Это открытие резко подняло жизненный тонус фантаста. А может, сыграла свою роль аэробика? Но, так или иначе, из ванной Ахинеев вышел походкой молодого джигита. Да и завтрак, поданный миловидной официанткой, укрепил в душе Владимира Ивановича уверенность, день начался удачно. Ахинеев рвался в бой. — Яша, — вкратце, начал фантаст, — по-моему, вчера упоминалось о каких-то делегациях. Может, сходим? — Отметимся? Интонация Владимира Ивановича напоминала сисюкающего карапуза, которому не терпелось попасть на аттракционы. — Не дергайся, босс, спешка нужна при ловле блох. Яков расположился в кресле, попыхивая душистым дымком фирменной сигареты. Но, взглянув на часы, он подскочил и набросился на модерновый телефон. «Небольшой сюрпризец!» Наешин вызов ответили тотчас, видимо, ждали звонка. «Алло! Да, мы готовы!» — Приглушенно донеслось из трубки. «В распоряжении час или чуть больше. Постараемся ложиться!» Заинтригованный Ахинеев погрозил пальцем, требовательно взглянул на черта. Но тот иж непрекаянно ухмылялся и тихо подмурлыкивал льющимся из стереопроигрывателя мелодиям. Сюрприз есть сюрприз. Владимир Иванович, насупившись, только что собрался отчитать помощника, выяснить, что за коленце он выкинет на этот раз, как дверь без стука отворилась, и в номер вошел Чимовский, собственной персоной, в сопровождении какого-то невзрачного хмыря. Эдик сменил тоскливый мундир на сверхэлегантный деловой костюм и даже рогам придал респектабельность, партикулярный вид. Спутник же его напротив ничем особо не выделялся. Серая мышь, да и поведение, точно мышь, попавшая в набитый сырными головами погреб, испуганно зирающаяся по сторонам своими раскосыми глазами фасолинами. Тимовскому шло штатское платье, и внешне он оставался равнодушен к перемене аксельбантов и портупей на гражданский костюм, даже напротив, вел себя более раскрепощенно. Стисов могучей лапищей, ладонь Ахнева и приятельски похлопав его по спине, произнес «Ух, комрады, знали бы вы, какого труда стоило вырваться из третьего круга? Там сейчас нагрянула комиссия, что летит вверх тормашками. А до этого вообще ужас! Осветители чистку устроили, выбрали ненужных свидетелей. Представляете, у мутантов, несмотря на феноменальную прожорливость, не иначе, как заворот кишок. Хвостами пушистыми и искусственными рогами поносят и блюют. Ну, да хрен с ними! Успел ноги унести и слова антихристу.